Мачта. Корабль викингов не выглядел особенно стройным. Так, у Гокстовского корабля при длине корпуса 23 с лишним метра высота мачты составляла, по мнению ученых, не более 12 метров. Как будет показано ниже, изрядная площадь паруса достигалась в основном за счет ширины. Но многие ли теперь знают, что мачты на кораблях викингов делались съемными. Команда могла поднять или опустить ее в случае необходимости самостоятельно, не прибегая к каким-либо подъемным устройствам вне корабля. Мачта ставилась на тяжелый деревянный упор, этот упор за его форму называли «мачтовой рыбой», задвигалась надежным запором и растягивалась тремя прочными канатами. Спереди — штагом, а по бокам — вантами, несколько смещенными назад. В следующей главе будет показано, что рейс паруса мог устанавливаться в самые разнообразные положения, в том числе и в такие, когда ванты начинали мешать. Поэтому крепление вант было устроено так, чтобы в случае необходимости их было легко отвязать, по-морскому отдать, а впоследствии также легко закрепить, да еще и как следует натянуть. Когда возникала необходимость снять мачту? На долгой стоянке в тех случаях, когда корабль вытаскивали на берег из-за необходимости волока или собираясь поместить его на зиму в Науст, корабельный сарай, когда надо было скрытно подобраться куда-то или, наоборот, спрятаться за невысокими островами. В общем, очень полезное изобретение. Наверху мачты иногда укрепляли флюгер. Флюгеры, сделанные в виде поворотного металлического крыла, богато украшались и бывали даже позолочены. Кроме того, мачту использовали для своего рода сигнализации. Знаком воинственных намерений был красный щит, поднятый на мачту для всеобщего обозрения. Существовало даже выражение ⁇ плыть туда-то и туда-то с красным или боевым щитом ⁇ То есть отправиться в боевой поход. Мирные намерения обозначал белый щит. Кроме того, во время плавания нескольких кораблей на мачту могли повесить фонарь, чтобы не потерять друг друга и не столкнуться в ночной темноте.